Издательство Popcorn Books представляет Суджата Масси. Малабарские вдовы. Первин Мистри. Книга первая Читает Елена Греб. Карен и Пхарату Парех, познакомившим меня с Бомбеем. 1921 год. Глава первая. Взгляд незнакомца. Бомбей, февраль 1921 года. В то утро они едва не столкнулись. Именно тогда Первин и увидела незнакомца впервые. Он стоял почти скрытый от глаз в портике у входа, в «Мистери Хаус». Небритый мужчина средних лет, судя по виду, несколько суток спал в своей рубахе из тонкого сукна и из гвазданой хлопковой тхоте, тысячи складок свисавшей от пояса до лодыжек. Тхоти — длинная, объемная набедренная повязка. Прищуренные глазки глядели устало, а еще от него кисловато пахло потом с примесью бетеля. В столь ранний час посетители в адвокатской конторе «Мистри» были редкостью. Контора находилась на территории форта, место, где в свое время был основан Бомбей. Старую стену снесли, но район оставался оплотом юристов и банкиров, где почти все заведения открывались между девятью и десятью часами утра. Решив, что перед нею клиент недотепа, Первин опустила глаза. Пусть не думает, что его разглядывают. То, что женщина может быть юристом, шокировало многих. Первин посмотрела вниз и с недоумением обнаружила, что человек этот вовсе не беден. Тонкие голени, обтянутые черными чулками, на ногах поношенные спортивные ботинки на шнуровке из тонкой черной кожи. Если где мужчины носят английскую обувь и чулки вместе с Тхоти, так это в Калькутте, почти в двух тысячах километров отсюда. Калькута – город, который всегда будет напоминать ей про Сайруса». Первин подняла глаза и, видимо, выдала свою тревогу. Мужчина поддался назад. «Минуточку. Вам в адвокатскую контору, мистри? окликнула она его, но он уже бежал через улицу. Озадаченная Первин постучала в дверь, и ей почти сразу же открыл Мустафа, их старый слуга, испокон веку, заправлявший в мистри хаосе. Он поприветствовал первин, дотронувшись до сердца и долба, а потом взял у нее контейнер с ленчем, который она принесла с собой. А да, первин, мемсогиб, поздоровался он. Мемсогиб почтительное обращение к женщине высокого социального статуса или к замужней европейской женщине в Индии. А где нынче утром ваш почтенный батюшка? Сегодня в Верховном суде слушают дело Джаянта Мустафа. «А вы знали, что снаружи дожидаются?» Он посмотрел ей за спину на пустой портик. «Нет». «И где этот дожидавшийся?» «На другой стороне улицы. Вон тот мужчина в тхоте». Первин увидела, что незнакомец стоит в тени одного из зданий. Мустафа прищурился. «Грязный, но не нищий. Обувь не та». «Ботинки и чулки», — подтвердила Первин. «Если бы он постучал, я бы сказал ему прийти после десяти». Вы с утра слишком заняты, чтобы принимать таких. Хотя, кажется, на сегодня у вас встреч не назначена». Первин различила в его голосе озабоченность. Мустафа знал, как сложно ей привлекать клиентов. «Я не назначала никаких встреч, потому что сегодня из Англии приезжает моя старинная подруга. Я собираюсь встретить ее на причале». «На борту Лондона?» — Первин улыбнулась. А, так вы даже посмотрели списки пассажиров в сегодняшней газете. Седовласый старик слегка опустил голову, принимая похвалу. Совершенно верно. Я дам вам знать, когда начнут разгрузку судна. И скажите еще, а ваша английская приятельница намерена посетить мистер Хаус? Я приготовил бы небольшое чаепитие. Я думаю, Элис первым делом поедет к родителям на Малабарский холм но, наверное, в ближайшее время здесь побывает». Первин окинула взглядом мраморное фойе, мягко освещённое настенными бра с позолоченными абажурами. Ей будет очень приятно показать это здание в стиле бомбейской готики своей подруге Элис Хобсон-Джонс. Потолки высотой в 6 метров, большая редкость и особая гордость Абаса Каяма Мистри, ее покойного деда. Первин постоянно казалось, что дед смотрит на нее с большого портрета — Охраняющего вход. Глаза такие же чернильно-черные, как и плоская фета, выражали все знания, но не неприязнь. Фета – традиционный головной убор зара острийцев. Мне нужно наверх поработать с документами. Надеюсь, папа успеет к Я сегодня очень вкусно приготовила. Если только он Иншала, выиграет дело. Набожно произнес Мустафа. Иншала, если того захочет Аллах. В противном случае у него не будет аппетита. «Он почти никогда не проигрывает», — заметила Первин. Хотя дело в то утро слушалось сложное. И она, и Джамши Джи молчали в машине по дороге на работу. Он перелистывал свои заметки, она смотрела в окно, думая про их молодого клиента, который томился в тюрьме совсем неподалеку, и гадая, станет ли этот день днем его освобождения. «Ваш отец выигрывает, потому что Бог даровал ему умение читать мысли за человеческими лицами», — заметил Мустафа. «Для мистерия Сагиба лицо судьи — та же газета», — Первин вздохнула. «Жаль, что она не обладает тем же талантом. Она понятия не имела, кто этот незнакомец — потерянная душа или провозвестник серьезных неприятностей». Выбросив из головы неприятное происшествие, Первин поднялась наверх и погрузилась в наполовину дописанный договор о распределении имущества, устроившись на своей половине большого двустороннего стола из красного дерева. Юридическая документация довольно скучна, однако нюанс смысла одного единственного слова может обозначать границу между успехом и крахом. За три года изучения юриспруденции Первин многое для себя уяснила, а проработав полгода под началом отца, привыкла к тому, что каждую строку нужно выверять снова и снова. Солнце пекло все сильнее, Первин включила маленький электрический вентилятор в центральном окне. Мистер Хаус стал первым зданием в квартале, которое платило за электричество. Стоило оно дорого, и его полагалось экономить. Ирвин посмотрела в окно на улицу. На 50 квадратных километрах территории форта когда-то располагалось укрепление, принадлежавшее Ост-Индской торговой компании. Теперь район известен тем, что здесь находится Верховный суд, а вокруг многочисленные адвокатские конторы. Помимо тех, которые принадлежат англичанам, индуистам и мусульманам, есть и некоторое количество тех, в которых заправляют ее единоверцы — зарастрицы индийского происхождения. Зароастриец — последователь монотеистического культа, зароастризма, возникшего раньше ислама и христианства. Заратустра — пророк в этой религии. Парсы составляли лишь 6% населения Бомбея и примерно треть местных юристов. Парс — зароастриец, родившийся в Индии человек из Персии иранцы эмигранты и перебиравшиеся сюда, начиная с XIX века, гордились тем, что держат самые лучшие кафе и пекарни, в которых подают еду в традициях их исторической родины — Персии. Среди них и заведение Ездани — кафе-пекарня на другой стороне улицы. Его ежедневно посещают 200 с лишним человек. Сегодня утром выходящим и входящим посетителям приходилось огибать неожиданные препятствия. Им был тот незнакомец-бенгалец. Он покинул портик, где Первин видела его утром, и устроился в тени от навеса над кафе. Так он мог смотреть на Мистери Хаус и не жариться под безжалостным солнцем. На Первин накатила тревога, но она напомнила себе, что она на втором этаже Мистери Хауса, откуда ее не видно. Она же со своего шестка видит все внизу. А в углу кабинета стоял высокий шкафчик фирмы «Годридж», которым пользовалась только Первин. В нем лежали зонты, сменная одежда, статья из журнала Бомбей Самахар, где рассказывалось о ней, первой женщине, поверенном в городе. Поначалу Первин хотела вставить статью в рамку и повесить внизу на стену рядом с многочисленными грамотами и дипломами, Джамши -джи Мистри. Но отец решил, что это слишком. Не надо такое швырять прямо в лицо клиентам, «Лучше постепенно приучать их к мысли, что их интересы будет представлять женщина». Первин шарила в шкафчике, пока не отыскала свой перламутровый театральный бинокль. Подойдя к окну, она подкрутила колесико, И вот свирепое лицо незнакомца будто оказалось совсем рядом. Он не походил ни на кого из тех, кого ей доводилось видеть в форте. Не помнила она его и по калькуте. Первин отложила бинокль, перебрала неотвеченные письма, пришедшие накануне. Сверху лежал толстый конверт с указанным на нем обратным адресом Севью Road 22. Уже существующий клиент вне очереди. А этот клиент, мистер Амар Фарид, владел несколькими текстильными фабриками. Два месяца назад он скончался от рака желудка. Первин прочитала письмо от назначенного душеприказчика Файсала Мукри. Мистер Мукри хотел, чтобы она внесла в документы изменения, которые сведет на нет процедуру распределения наследства, над которой она как раз работала. Мистер Фарид оставил трех вдов. Все они по-прежнему совместно проживали в его доме. И четверых детей на всех. Скромное число для многоженца, если верить Джамши-Джи. Мистер Мукри... Писал, что все вдовы желают отказаться от своих долей в наследстве и пожертвовать их в семейный вак, благотворительный фонд, из которого ежегодно выделялись деньги на бедных и выплачивались дивиденды оговоренным членам семьи. Да, любой мужчина или женщина вольно отдать другим все, что им заблагорассудится. Однако за вакфами пристально следило правительство, чтобы предотвратить мошенничество. Внезапное вливание значительных средств может спровоцировать проверку. Первин решила переговорить с отцом, прежде чем отвечать мистеру Мукре. Она переложила дерзкое послание на отцовскую сторону стола, и тут вошел Мустафа с серебряным подносиком, на котором стояла чашка чая, а в блюдечке были ловко пристроены два английских песочных печенья. Сделав крошечный глоток горячего молочного напитка, Первин спросила у Мустафы, «Вы выходили на улицу?» «Не выходил. А что?» Не хотелось ей выдавать свою скрытую тревогу, и она ответила. «Человек, который перегородил мне вход, теперь расположился на противоположной стороне улицы». Так и торчит на Брюс-стрит. Судя по суровому выражению лица, Мустафа был готов выхватить свою старую винтовку пинджабского полка, которую держал в кухонном шкафчике. «Велите выкинуть его на эспланаду?» «Полагаю, причин к тому нет. Но если хотите на него взглянуть, вот, пожалуйста». Первин подошла к окну, взяла бинокль. На то, чтобы объяснить старому слуге, как настроить бинокль под свои глаза, ушло несколько минут. «Надо же, прямо волшебные очки. все то в них видно. Смотрите в сторону кафе и здания. Видите его?» «Тот в белом тхоте». Мустафа вздохнул. «Я вспомнил». Он тут ошивался, когда я выходил за молоком». «И когда это было?» «В обычное время, минут за двадцать 30 до вашего прихода». Получается, что незнакомец наблюдает за зданием уже добрых три часа. С точки зрения закона он имеет право стоять, где вздумается. Но для первин Брюс-стрит была вторым домом, и страшно хотелось узнать, кого высматривает этот чужак. Стараясь говорить как можно сдержаннее, она произнесла. «Пойду спрошу, что он там делает». Мустафа опустил бинокль, бросил на нее встревоженный взгляд. «Юная барышня, одна. Это мне полагалось бы отправить этого прохвоста в свояси Первин успела пожалеть, что втянула Мустафу в свои заботы. «Нет, оставайтесь здесь. Вокруг много народу, ничего не случится». Продолжая ворчать по поводу опасностей, подстерегающих юных дам, Мустафа спустился вслед за ней вниз. Церемонно открыл тяжелую дверь, театрально нахмурился и, когда она вышла, остался стоять на мраморной ступеньке. Проехала телега, запряженная буйволом. Под ее прикрытием Первин пересекла улицу незамеченной. Когда она приблизилась к бенгальцу, он отреагировал резко вздернув подбородок, а потом отшатнулся. Будто пытаясь скрыться. Доброго вам дня, Сагиб. Вы работаете неподалеку? вежливо спросила первин на Хинди. Не! хрипло прокашлял он в ответ. Сагиб, вы кого-то дожидаетесь на Брюс-Стрит. Не! На сей раз он ответил стремительно и уставился на нее покрасневшими глазами. Сдерживая дрожь в голосе, первин продолжила: Вы знакомы? С Сайрусом Садавала. Рот незнакомца раскрылся, обнажив кривые, запятнанные бетелем зубы. Мгновение он стоял неподвижно, а потом пустился на утёк. Первин ошарашно смотрела ему в спину. Она рассчитывала на отрицательный ответ. Ждала решительного «нет», а не такого вот бегства. «Хуза!» Мустафа всплеснул руками, как будто она только что заработала очко в крикете. Первин, потрясённая, не могла заставить себя идти обратно к Мустафе. Она махнула ему в ответ и решила, что лучше заглянуть в кафе. За стойкой стояла Лили Ездани. Длинные волосы 14-летняя девочка повязала традиционным платком матхабаной Поверх красивого жёлтого сари надела белоснежный фартук. Увидев Первин, она заулыбалась. Кем «Кемчо, Первин?» — поздоровалась Лили на Гуджарате. «И тебе доброго утра, Лили». Да чего не в школе?» «Вчера трубу прорвало. Школа закрыта». Лили с преувеличенным недовольством опустила вниз кончики губ. «Я две контрольные пропустила». Первин нахмурилась. «Надеюсь, наша строительная фирма тут ни при чём? Насколько я знаю, это ведь она строила твою школу?» «Да я этой аварии только рада. Мне больше нравится здесь печь пирожные с папочкой». Первин ее слова огорчили. Она все время переживала за Лили та наверняка слишком рано бросит учёбу. Из кухни вышел ферос езданий. Круглое лицо блестит от пота. Вытирая фартук, обсыпанный мукой руки, он поинтересовался. «Какое лакомство вам нынче предложить, голубушка-первин?» хитаны пожарили час назад. Они вымачиваются в розовом сиропе. И, разумеется, есть кексики с кешью и миндалём, пудинг и корзиночки с ванильным кремом. Первин слишком переволновалась, вряд ли удастся протолкнуть сейчас в горло что-то сладкое. С другой стороны, без покупки ты не уйдешь. Я сегодня должна встретить на причале Баллард старую подругу из Англии. Сложите самые красивые дохитаны в маленькую коробочку. Самые красивые и сладенькие, прямо как вы сама. Расплывшееся в улыбке лицо Фероза стало похоже на треснувший персик. Кстати, а к вам нынче утром? Не заходил покупатель не из местных? Фирос озадаченно примолк, зато заговорила Лили. «Да, был один темнокожий и покупатель со смешным выговором. Купил пирог с орехами и финиками, а еще миндальной помадки. Я ему сказала, присаживайтесь к столу, но он сразу вышел наружу. И просидел там несколько часов», — прибавила первин. Я ему задала вопрос, и он тут же сбежал, как от свирепого английского полицейского. Наверное, ночным поездом приехал, потому что вид у него был усталый, рассуждала Лили, и спросил с этим своим смешным акцентом, когда у нас открываются конторы адвокатов. Я ответила большинство в девять, а у мистри в половине девятого. Да, как ты смело выдавать такие сведения про наших почтенных соседей? Ферос укоризненно погрозил дочери пальцем. Ферос знал про первин некоторые вещи, которые совсем ни к чему было поминать на людях. Она могла при нем произнести имя Сайруса, и в глазах его мелькнуло бы узнавание. Вот только незачем Первин хвастаться своими былыми ошибками перед впечатлительной дочерью пекаря. «Акцент у него бенгальский. Вы слышали описание Лили. Теперь узнаете? – спросила Первин у Фероза. Кондитер покачал головой. «Тесто с кардамоном подходило. Я ушел на кухню. Хорошо, что вы отшили этого бродягу». «Мудрая женщина чует беду заранее», — заметила Лили, завязывая красивый бантик на коробочке со сладостями. «Папа, а ты потом позволишь мне самой вести твое дело? Как вот мистер Исагиб позволяет первин?» «Ну, так уж и позволяет. Он еще много лет сможет работать сам, а мне предстоит доказать, на что я способна». Эти слова первин произнесла от всей души. «Быть единственной женщиной, поверенным в Бомбии, оказалось совсем непросто». И главная ее задача не опозорить Джамшиджи мистри. Именно поэтому ее и смутило появление незнакомца. Именно поэтому она не собиралась рассказывать про него отцу.